Следить за ним опасно, но определить, в какую сторону он из казино поедет, вполне возможно. Гура вышел из казино раньше Вики, которая задержалась с подругой вестибюле. Когда она села в машину, сыщик выкатился со стоянки на улицу, свернул в переулок и тут же въехал во двор, став за домом таким образом, чтобы видеть переулок. Ну рассказывай. Он приспустил стекло и закурил. Где твоя подруга, что удалось узнать? А чего мы стоим? Хочу прогреть мотор. Я тебя слушаю. Гуров не сводил взгляда с пустынного переулка. Сыщик не знал, что машина наблюдения не последовала за ним, а спокойно ушла в противоположную сторону. Старший группы доложил по рации, что объект потерян, согласно инструкции наблюдения прекращено. «Надо же такое придумать!» — восхищенно сказал водитель. «Хитрый падла! я за ним, вмиг бы засветились». «Наше дело маленькое!» — после начальства голова болит, — ответил старший. «Два часа ночи двигаем по домам». Профессионал, убежденно рассуждал водитель. И тачка у него быстрая, и иномарка. Перестань гундеть. Отвези домой и в гараж. У тебя завтра выходной? Сегодня, командир, уже сегодня. Сейчас приеду, приму стакан снотворного и до обеда не контовать. Конечно, здорово, что нас сняли, однако интересно, какую с этим иностранцем операцию прокручивают. В газетах пишут, шпионы перевелись, да много ли они знают, загаженные газетчики. А номера на тачке нашинские, значит, не дипломат, доморощенный да сволочь. И телка у него классная. Ты замолчишь или нет? Старший закрыл блокнот, где записал номер машины, приметы мужчины и женщины. Офицеры контрразведки понятия не имели, какое задание они выполняют. «Жарко, выключи печку», — сказала Вика. «Ты здесь ночевать собрался?» «Хочу услышать от тебя что-нибудь интересное», — ответил Гур. «Ну так что?» Сидели в кабаке на диване, подошел Малый, пригласил Валентину танцевать. Были уверены, что не клиент, а он снял телку и увел в тачку. «Какой парень?» «Почему решили, что не клиент?» У него на лбу написано. Гору выехал в переулок. — Значит, ордынка? — Почему да как? Зануда ты, Лев Иваныч. Потому и бобелем живешь. Мужика сразу определить можно. Если у него галстук за четвертак деревянных, так он может пятьсот зеленых девочке заплатить. — Да, сегодня с галстуком я чуть ли не один был. Ну, я, к примеру, сказал, парень может быть как угодно одет, а часы, к примеру, у него за две штуки. Потом как держится, говорит, а если с ним танцуешь, сразу понятно, хочет он тебя или забавляется. Сколько ему лет? Тридцатник. Такой должен крепко принять, чтобы он девочку снял. Тысячу раз слышал, не пойму, почему, вы говорите, снял. Отстань. Ты бы по коленке меня погладил, а то как с щурбаком едешь. Я считал, вам поглаживание не надоели. Верно, с души воротит. Но с соловянным мужиком тоже никогда не ездил. Уже начинаешь думать, что и не женщина вовсе. Горова разглядывал, идущий следом волку. А с кем ты вести биле застряла, подруга? У меня подружка Валентина, а остальные товарки, сослуживцы, можно сказать. Так что тебя она тебе интересно сказала? Рика нахмурилась. А верно сказала. Может, тебе и важно. Валентина не с одним уехала, а с двумя. Горов припарковался. Я женщин не бью, но ты доведешь. Откуда второй взялся? У тебя рука наверняка тяжелая, и века отодвинулась.